Четвертое. Конвент. Жаркое летнее солнце как будто растопило лед, окутывающий жизнь страны. Она пробуждалась, и зорницы новой грозы уже вспыхивали на горизонте, и снова глухие раскаты начинали доноситься снизу. И это солнце, и это пробуждение согревали мою душу и поднимали мои силы, и я чувствовал, что скоро буду здоров, как не был никогда в жизни. В этом смутно-жизнерадостном состоянии мне не хотелось думать о прошлом. И приятно было сознавать, что я забыт всем миром, забыт всеми. Я рассчитывал воскреснуть для товарищей в такое время, когда никому и в голову не придет меня спрашивать о годах моего отсутствия, когда всем будет слишком не до того, и мое прошлое потонет надолго в бурных волнах нового прилива. А если мне случалось подмечать факты, вызывавшие сомнения в надежности этих расчет, во мне зарождалась тревога и беспокойство и неопределенная враждебность ко всем, кто мог еще обо мне помнить. В одно летнее утро Вернер, Вернувшись из лечебницы с обхода больных, не ушел в сад отдыхать, как он делал обыкновенно, потому что эти обходы страшно его утомляли, а пришел ко мне и стал очень подробно расспрашивать меня о моем самочувствии. Мне показалось, что он запоминал мои ответы. Все это было не вполне обычно, и сначала я думал, что он как-нибудь случайно проник в тайну моего маленького заговора. Но из разговора я скоро увидел, что он ничего не подозревает. Потом он ушел, опять-таки не в сад, а к себе в кабинет, и только через полчаса я увидел его в окно, гуляющим по его любимой темной аллее. Я не мог не думать об этих мелочах, потому что ничего более крупного вокруг меня вообще не было. После различных догадок я остановился на том наиболее правдоподобном предположении, что Вернер хотел написать кому-то, очевидно, по специальной просьбе, подробный отчет о состоянии моего здоровья. Почту к нему всегда приносили утром в его кабинет в лечебнице. В этот раз он, должно быть, получил письмо с запросом обо мне. От кого письмо и зачем? Узнать, и притом немедленно, было необходимо для моего успокоения. Спрашивать Вернера было бесполезно. Он почему-то, очевидно, не находил возможным сказать мне это, иначе сказал бы сам, без всяких вопросов. Не знал ли что-нибудь Владимир? Нет, оказалось, что он не знал ничего. Я стал придумывать, каким бы способом добраться до истины. Владимир был готов оказать мне всякую услугу. Мое любопытство он считал вполне законным. Скрытность Вернера необоснованна. Он, не задумываясь, произвел целый обыск в комнатах Вернера и в его медицинском кабинете, но не нашел ничего интересного. «Надо полагать», — сказал Владимир, — «что он либо носит это письмо при себе, либо изорвал его и бросил». «А куда?» — он бросает обыкновенно изорванные письма и бумаги, — спросил я. «В корзину, которая стоит у него в кабинете под столом», — отвечал Владимир. «Хорошо». «В таком случае принесите мне все клочки, которые вы найдете в этой корзине». Владимир ушел и скоро вернулся. «Там нет никаких клочков», — сообщил он. «А вот что я нашел там. Конверт письма, полученного, судя по штемпелю, сегодня». Я взял конверт и взглянул на адрес. Земля поплыла у меня под ногами, и стены стали валиться на меня. Почерк — нет.